«Во фраке? Кто же это, а? Это, однако же, досадно. Кто же бы это такой был?» Мариантон. «Это Добчинский, маменька». Анна Андреевна. «Какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится этакое, совсем не Добчинский». Машет платком. «Эй, вы! Ступайте сюда, скорее!» Мариантон. «Право, маменька, Добчинский». Анна Андреевна. «Ну вот, нарочно, чтобы только поспорить. Говорят, тебе не Допчинский!» Мария Антонна, а что, а что, маменька? Видите, что Допчинский?» «Анна Андреевна, ну да, Допчинский. Теперь я вижу. Из чего ж ты споришь?» «Скорей! Скорей! Вы тихо идёте! Ну что, где они, а?» «Да говорите же оттуда всё равно! Что, очень строгий, а?»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 За два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль 25 копеек. — Я ничего не понимаю. К чему же тут соленые огурцы и икра? — Добчинский. «А, -а, а Это, Антон Тонч, писали на черновой бумаге по скорости. Там какой-то счет был написан. — Анна Андреевна. а А-а-а, да, точно. Но, уповая на милосердие Божие,